Глава 14. Зинаида Фанасьевна, вообще говоря, была чрезвычайно романического характера. Не знаю, от того ли, как уверяла сама Мария Александровна, что слишком начиталась этого дурака Шекспира, своим учительишкой. Но никогда во всю мордасовскую жизнь свою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 Чему ещё ложью пит над себя? Всё уже до того загрязнено теперь, что право не стоит унизительного труда прикрывать эту грязь. Зина, Зина, что с тобой? Опомнись, кричала испуганная Мария Александровна, вскочив с своих кресел. Я вам сказала. Я вам сказала заранее, маменька. что я не вынесу всего этого позора, продолжала Зина. Неужели же непременно надо ещё более унижаться, ещё более грязнить себя? Но знаете, маменка, что я всё возьму на себя, потому что я виновнее всех. Я, я своим согласием дала ход этой гадкой интриге. Вы мать вы меня любите?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 Ты преувеличиваешь, Зина, ты в не себя и не помнишь, что говоришь. И к чему же рассказывать? Тут смысла нет. Стоит мне на нас, я докажу сейчас, что стоит мне на нас. Нет, маменька. Вскричала Зина с злобным дрожанием в голосе. Я не хочу более молчать перед этими людьми, мнением которых презираю и которые приехали смеяться над нами. Я не хочу сносить от них обид. Ни одна из них не имеет права бросить в меня грязью, вся не готовые сейчас же сделать в 30 раз хуже, чем я или вы, смеют ли они, могут ли они быть нашими судьями? Вот прекрасно. Вот как же говорила. Это что же? Это нас обижают, послышалось со всех сторон. Да они и впрямь сами не понимают, что говорят, проговорила Наталья Дмит.